Двадцать третья глава. «Мам, как-то много в нашей жизни стало соседа, тебе не кажется?» Спросила я, повернувшись к окну и скользя взглядом по цветам в вазе у кровати. Собственно, вопрос можно считать риторическим. «Мама у меня замечательный человек, очень добрый и тонкий, тактичный, нежный. Она умница и весьма увлекающаяся натура. Начитанная и музыкально, прекрасно рисует. Но у нее есть существенный недостаток, она страшно далека от хозяйственно-бытовых вопросов. Моя мама может питаться совершенно непритязательно, к примеру, простой вареной картошкой или тушенкой. И раз в день, а иной раз и в два дня как проголодается, так и ест. Я закупаю для нее обязательные галеты, шоколадки и снеки на случай, если она увлечется и забудет про еду совсем. А потом внезапно ночью вспомнит, что голодна. У нас целый шкаф различных консервов. При этом мама великолепно шьет, вяжет, плетет. Все, что так или иначе относится к рукоделию, в ее исполнении превращается в шедевр. Рядом с ней милочки интересно. Они могут весь день мастерить кукольный дом вместе или красить стол под скатерть, самобранку, вывязывать кружева для кукол крючком, а при желании устроиться цокать коклюшками на станке или разбирать сундук со старыми вещами. Когда о каждом предмете мама может говорить часами. Мамулечка знает миллион интересных историй и великолепно их рассказывает в лицах, разными голосами, с неподдельными эмоциями. У нее практически энциклопедические знания в широком диапазоне, в том числе бы истории религии костюма. Она помнит многие даты и способна увидеть связь событий среди, казалось бы, абсолютно разных сфер бытия. Мама живет как бы над бытом. Она дает моей дочери настоящее счастье общения и познания мира. Но было бы неплохо, если в это время в доме был бы Хоть один взрослый, понимающий, что такое режим и для чего он нужен. Готовящий, подающий вовремя обед и укладывающий вовремя этих девочек спать и загоняющих их в душ. К маме классно приехать в гости, пожить недельку-другую, но оставить у нее дочь я не могу. Сейчас не могу. Милочка еще не в состоянии о себе позаботиться. Пока мы разговаривали, время пробежало незаметно. Заходила сестра, забирая лед с моего живота, и я помню, что что моя непоседливая дочь ждет за дверью, попросила маму сходить в аптеку и принести мне большую упаковку влажных салфеток и позвать уже Милочку. Дочь ворвалась маленьким торнадо. Она оттянула за собой на прицепе моего спасеныша. «Я спала в террариуме, мама!» помнишь, как в зоопарке мы видели крокодильчика? Так и я, только теперь с другой стороны стекла. Представляешь? Ни одной стены, одни окна. Восторженно рассказывала дочь, подпрыгивая после каждого слова, а я внимательно приглядывалась к ней и не заметила ни следа вчерашних событий. Она так кричала, когда Китаев запихивал ее в машину, и я боялась, что моя дочь останется после такого заикой. Нельзя так кричать. Но Людмила была весела и довольна. Возможно, чересчур возбуждена. Но это не мудрено. Еще она через слово говорила про своего друга Тему. Тема и кошечки на домики перенес. И показал Миле настоящий пиратский шалаш на дереве. И научил жарить хлеб на огне. В общем, Тема наш герой. Достойный восхищения принцесса. И моя дочь, непрерывно рассказывая мне впечатление вечера, даже не вспоминала о том, что приезжал Китаев. Со стуком в дверь вошел Вячеслав, улыб Сунулся мне глазами, здороваясь, и застыл, у стены наблюдая. Тёма тоже молчал и вел себя при мне скованно, пришибленный какой-то. Больница так на него действует, сидит рядом, сопит, молчит. Ты как? Не заболел после купания, обратилась я к нему. Не, выдавил ответ Тёмка и отрицательно махнул головой и замолчал еще угрюмее. Ты из-за меня сюда попала. То ли спросил, то ли утвердительно припечатал он, решившись и вздыхая, сказал и затих. Нет, Артём! в этот переплет я попала не из-за тебя, а прежде всего из-за себя. Ты не виноват в том, что я оказалась в больнице. Как можно более убедительно ответила, стараясь успокоить мальчика. Он хмыкнул, не веря мне, и отвернулся. После того, как я вошла в свой дом, я упала. Из-за этого я оказалась в больнице. Я бы по-любому попала сюда рано или поздно, но падение стало спусковым крючком. Понимаешь? Взяла я Тёмку за руку, и пока говорила, он, кажется, поверил и немного оттаял. «Ты как оказался в воде-то поутру? Вы, похоже, недавно в поселке, потому что все местные знают, где можно купаться, а где не стоит. Она только с виду несерьезная река, а на самом деле довольно коварная». Я говорила, а сама наблюдала, как постепенно расслабляется пацан. «Это же надо, как накрутил себя». «Я раньше сам в бассейн ходил по утрам, без нянек», — пробурчал он. «Ну ты сравнил бассейн и загородную незнакомую речку». «Спасибо, что спасла меня», — буркнул Тёмка и покраснел, сразу становясь обычным мальчишкой с веснушками. — На здоровье, Тём. — Мы в неоплатном долгу перед вами, — подал голос сосед. — Почему в неоплатном? Я принимаю вашу благодарность в виде оплаты палаты и лечения. Еще прошу присмотреть за мамой и милочкой, пока я здесь. И, пожалуй, на этом и сочтемся, — улыбнулась я.